Глава 12. Сомнения и решение Меньше обрел нового коня и увидел настоящее чудо, о котором шепталась уже вся пеленица. Вечерела, и дружинник торопился к любави, чтобы рассказать о произошедшем с княжной, а заодно увидеть ту, имени которой он еще даже не узнал.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 но и меньше не лыком был шит. «Ты сама говорила, мол, береги, приглядывая девку», Произнес он, делая упор на последнем слове. Дружинник даже вспотел, пока ждал ответа, но ведунья еще раздумывала, размалывая в ступке сухие листья. Девку, когда догадался, припомнил надысь, что видал ее с косой да в женском наряде.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 Ведунья помолчала, собираясь силами, подбирая слова. Непростая она, девица, да ты и сам знаешь, сила у нее есть, большая сила. Меньше кивнул, не сводя глаз с любавы, а та продолжала, немного сменив тон. Ни наших краев она, ни нашего уклада. Подобрала я ее у отравленного колодца, а как уж она до него добралась.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 «Как звать помощницу твою?» «Отчего ты покраснел, задавая вопрос?» Ведунья всплеснула руками и облегченно засмеялась. «Трудно разговаривать с людьми о том, чему сама объяснение не находишь. Катя. Катерина». «Катя». Меньше поднялся. «Чудное имя». «Так сказываешь, где найти ты ее? А я и не сказывала. Любава внимательно смотрела на дружинника,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 Вяло переругивались дворовые собаки, и тревожные догадки подгоняли дружинника вперед, Что делать девчонке одной у городских ворот? Состоявшаяся накануне встреча Меньше и Федор оставила в мыслях каждого свой след. Федор, узнавший историю гибели воронка и нападения змея, уже и не слушал друга, будто о своем думал. Вроде радовался, что змей налетел на жеребца. У Меньше же внутри все клокотало.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 Меньше слово даю. Поведаю тебе обо всем. Он опустил ладонь на плечо друга. Скоро. Когда за Федором закрылась дверь, Меньше долго размышлял над поведением товарища. Его чутье подсказывало: вокруг них закручивается буря, что вот-вот собьет с ног суметь бы устоять. Любава была права. Катю кузнец приметил у малых ворот.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 Оставалось набраться смелости и шагнуть через порог терема. Луна убывала, и по срокам все складывалось, так от чего же не сегодня? Меред попыталась разбудить мужа, кое-как подняла его на ноги и с помощью слуги отвела в опочивальню. Магута даже и не вспомнил на утро, как оказался в постели. Княгиня вошла в свою светелку и принялась переодеваться в давно заготовленное простое платье.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 Прохладный влажный ветер холодил лицо и намекал на завтрашнюю непогоду. Мерное покачивание в седле и тишина сделали свое дело. Катя провалилась в собственные мысли, давно не дававшие покоя. Если Федор не поможет, то ее эвакуируют из зоны, лишат возможности пересдачи, а также статуса надежности. Она так мечтала стать искателем, забираться в дальней реальности, собирать образцы невероятных растений.